Глава шестая. О том, как горько быть галочкой. Таня. Не выспалась совершенно. Половина ночи крутила в голове события прошлого и настоящего. И, увы, пришла к довольно-таки неутешительным выводам. Я всегда для Хана была лишь галочкой. Ей и осталась. Не верить Арине у меня поводов не было. И каждое ее слово в копилку полного портрета Марка било меня по-живому. Теперь многое стало простым и понятным. Теперь пазл окончательно сложился в моей голове. Вот и сейчас ему просто захотелось. Припекло. Если бы я дала ему тогда вечером на столе, то, может, он и успокоился бы, а так? Но что бы тогда от меня осталось, верно? Забылась тяжелым сном только под утро, а проснулась разбитая и потерянная всего через пару часов. Тенью двинула в душ... После Наскра высушилась, написала хозяевам записку сердечными благодарностями и оставила ее на видном месте и вызвала такси до дома. А там почти полчаса сидела и смотрела в одну точку, не понимая, как и что я буду делать дальше. Как ему противиться? И что предпринимать, когда он пойдет на таран? Вешаться? Ха-ха. Неторопливо собралась и навела красоту. Облачилась в белый брючный костюм. Если уж на душе траур что пусть хоть визуально у меня будет все хорошо. Красная помада, экстремально высокая шпилька и уверенный взгляд в будущее. Вот то, что мне надо. Аханы, Аханы пусть катятся лесом. Вошла в офисное здание, поднялась на свой этаж и тут же попала в котел. На меня пальцем указывала коллега, говоря при этом с курьером службы доставки. И в руках у парня была огромная корзина белоснежных орхидей наперевес с коробкой премиальных шоколадных конфет и сердце в груди заметалось как в предсмертных конвульсиях, а по позвоночнику пробежалась толпа сумасшедших мурашек это от босса черт ну кто еще мне станет дарить такие роскошные подарки и мором решила взять собака сутулая ничего его не проймет ни стас и ни пейте ни васи черт возьми прошла ближе и с отчаянием посмотрела на мальчишку в форменной робе. татьяна Сажена? с услужливой улыбкой на устах спросил тот. Огу, кивнула я. «Тогда это вам». Протянул мне цветы и шоколад, но в руки я брать не стала, а только указала ему, куда поставить все это безобразие, косясь подозрительно в сторону кабинета своего руководителя. «Неугомонное существо». «Распишитесь вот здесь, пожалуйста». И я тут же поставила автограф, куда сказано. «Ага, спасибо, всего доброго». И мальчишка отклонился, а я так и осталась стоять на месте и недовольна смотреть на букет. Добился все-таки своего, гад настойчивый. Не сам так через курьера всучил мне цветы. Красивые, зараза, и ни в чем не виноваты. Но так хотелось швырнуть их в урну, что аж руки зачесались. Но не стала этого делать. Не опустилась до такого демонстративного шага. Просто отставила веник и конфеты на край стола и предпочла о них забыть, полностью сосредотачиваясь на своей работе. Но уже через полчаса вздрогнула. Так как рядом со мной остановился некто, кто пах, как сам грех. Порочно, остро, терпко. Боже. Вся покрылась ледяной коркой страха, но все же подняла глаза на хана. Стоит, руки в карманах, и равнодушно созерцает подаренный им букет. Дотрагивается пальцами до нежного лепестка. А потом неожиданно, недовольно поджимает губы и молча уходит в свой кабинет, оставляя меня растерянно смотреть ему вслед. Ай, да не все ли мне равно, что там в голове у этого похотливого самца? Так-то и да, все равно. Но после обеденного перерыва на мою голову снова выпадает очередное испытание сокрушительными эмоциями. Совещание. И мне все-таки дают сказать свое слово. Выпаливаю все как на духу, но неожиданно в ответ получаю лишь сухой кивок. А дальше внимание босса тут же смещается с меня на другого подчиненного. Вот так. Удивительное дело. И, наверное, посреди лета пойдет снег. Потому что такого никогда не было. Чтобы хан выслушал и остался всем доволен. Никогда, слышите? И пока я потрясенно мандражирую на своем стуле, совещание подходит к концу, а коллеги гуськом тянутся на выход друг за другом. И только я мешкаю и торопливо следую за ними самый последний, но неожиданно врастаю в пол от голоса начальника, обращенного ко мне. От кого цветы? Простите, недоуменно гляжу на него. От Стасички?» ухмыляется и поднимает на меня глаза, полные бесконечного недовольства. Не могу понять вашего настойчивого интереса, Марк Германович, вопросительно приподнимаю брови и пожимаю плечами, не в силах разгадать его шарады. Свободно, отмахивается вдруг тот, и я пулей вылетаю с переговорной, притормаживая только возле своего стола, а там принимаюсь выискивать среди прекрасных бутонов карточку отправителя и нахожу ее. Стремительно разворачиваю и почти в голос чертыхаюсь. «Вот же Ар! «Передавай привет Хану, дорогая!» «И да, кушай шоколадку!» «Поднимай концентрацию эндорфинов в крови!» «Цвети и пахни на зло этому кобелю!» «Целую, Арина!» «Звездец!» Рухнула в кресло и устало прикрыла глаза. «Ну что за жизнь! Босс без тормозов, так еще и друзья-садисты!» «Мне же с этим тираном еще работать надо было дальше почти целый год!» «Они воду мутят! Эх!» Не выдержала, взяла в руки телефон и набрала Толмацкой. «Если ты звонишь меня поблагодарить, то не стоит. Довольная, как слон, тянет трубку подруга, а я только закатываю глаза. Ну вот нафига оришь?» «По мне, так славный пистончик для Марка Гадовича не помешает, чтобы знал, что нашу Таню есть кому защитить». По учительным тоном, словно учительница, вещала девушка. «Уж не знаю, каков был план, но пистончик только что прилетел мне, а не ему». Недовольно буркнула я и покосилась в сторону кабинета начальника. Ой, как славно! рассмеялась трубку подруга, и я усомнилась в ее психическом здоровье. B b больше так не делай, прервала я ее неоправданное веселье. Хорошо, я не буду. А, э, «Э-э-э... все, пока-пока, Танюш, И отключилась, паразитка такая, а я только затравленно втянула голову в плечи и оглянулась по сторонам. Благо, что никто не обращал на меня внимания. Да и отдел наш был в большинстве своем молодой. Цветы на столе у девушки далеко не редкость. Вот и я сильно не отсвечивала. Но под конец дня так эмоционально вымоталась, что все таки открыла коробку с конфетами и взяла себе одну, тут же закидывая ее в рот. Даже глаза закрыла от блаженства. Это было божественно. Молочный шоколад, нежнейшая пралине и марципан. Да, концентрация эндорфинов в крови резко подросла. Сейчас съем еще одну и вообще хорошо будет. Но стоило мне только открыть глаза, как я тут же встретилась с предельно недовольным взглядом Хана. Он вышел из своего кабинета с каким-то седовласым мужчиной, который что-то говорил Марку, но тот только кивал и полировал меня своей неприязни. Бр, срочно конфетку!» Подхватила еще одну и демонстративно закинула ее в рот, улыбнулась и уткнулась в свой компьютер. «Так-то. У меня тут своя атмосфера, и в ней нет места всяким напыщенным и похотливым мужикам. И вообще, как он мог мне когда-то нравиться? Да, смазливый, спору нет. Тело еще это, как у живого бога. Но ведь ужасно заносчивый, вечно всем недовольный засранец, не принимающий отказов. Ну что я могу сказать? Была дура, и обещаю справиться. На такой минорной ноте и закончился мой рабочий день. А затем я отправилась домой, чтобы хорошенько отмокнуть в ванной с пеной и бокалом благородного маската. А знаете, все получилось я почти не вспоминала свои заключения, представляя, что все у меня хорошо. А если даже и нет, то обязательно будет. Вот только на следующий день легче не стало. А утром в офисе у моего рабочего стола меня дожидался все тот же курьер, что был и вчера. На этот раз он держал в руках коробку с розами цвета нежной пастели, золотым папоротником и сухоцветами. И еще одну коробку конфет. Красиво, ничего не скажешь. Ну и кто на этот раз? Если опять Арина, то я ее придушу. Приняла, расписалась и полезла за открыткой, приготавливаясь внутренне уже ругать самодеятельную подругу. Развернула и тихо чертыхнулась. Арине ты запретила раздавать пистончики, а мне нет. И не злись. Лучше съешь конфетку. Чмок, твой Стасичка. а, -а, -а Но на удивление начальник весь день ходил мимо, не обращая на меня совершенно никакого внимания. Просто по нулям будто бы не то, что букеты нет на моем столе, но и меня за ним тоже не наблюдается. Дела. Но я только пожала плечами и предпочла возрадоваться, надеясь на то, что стратегия друзей подействовала. И хан наконец-то отвалил от меня. Ага. Три раза ага. Буквально за час до конца рабочего дня на мой рабочий стол легла увесистая папка. Подняла глаза и вопросительно уставилась на секретаршу своего начальника. Та посмотрела на меня с жалостью, но все же пояснила. «Это правки посола ГК. Марк Германович попросил вас к завтрашнему обеду все подогнать и выслать корректный вариант ему на почту». «К обеду?» – задохнулась я. «Да?» – кивнула девушка и пожала плечами. «Да там работы на несколько дней!» – ужаснулась я, приоткрывая папку, словно она была ящиком Пандоры. «Не могу ничем помочь», – развернула секретарша и потопала в свой кабинет, а я осталась сидеть на своем месте. В полнейшей панике вцепившись в волосы. Ну, гад, ну погоди! Скрипнула зубами, отодвинула в сторону свою текучку и принялась за работу, перелопачивая тонны информации, подгоняя графики и таблицы под удобоваримый вид. И во мне росло такое возмущение. Пока коллеги вставали со своих мест, пока покидали просторный open space, пока за окном садилась за кривой горизонт августовское солнце, пока сам Босс ровно в 9 вечера наконец-то не покинул свой кабинет. О, я его ждала, потому что внутри меня, словно в жерле вулкана, уже вовсю бурлила лава. А при виде его довольной физиономии меня окончательно переклинило, и произошло извержение. «Ах, какая смекалка, ум и сообразительность!» Извительно, но со смешком произнесла я, тем не менее не отрываясь от монитора. «Ты со мной разговариваешь?» «Нет, с тумбочкой», — огрызнулась я. «М -м, «Ну, ясно». Если не справляешься, то так и скажи. Не надо выставлять меня самодуром». Медленно подошел к моему столу Хан и облокотился на перегородку, дотрагиваясь руками до нежных роз. «Позвольте предупредить, смерть от разочарования ужасно мучительно, фыркнула я. «Что ж, как знаешь, значит, пошли дальше. Все лучше, чем...» «Чем что?» Подняла я на него глаза и почти тут же получила ментальный удар под дых. «Боже, ну почему он такой, такой?» Чем лизать чужие пары? неожиданно рявкнул он и рассек воздух ладонью. Занятная шарада, но простите, разгадывать ее не буду, очень занята, и потрясла в воздухе папка из соло ГК. «Дуруй себя перестань корчить, тебе не идет. М -м, еще что скажете? Думаешь, я не в курсе, что Гордеев живет с талмацкой, м? она вообще в курсах, что ты детка, которой каждый день ее парень дарит цветочки с конфетками. Я тут же сглатнула горький ком. «Так вот вы что обо мне подумали!» Задохнулась я от обиды. «А что не так? Это же ты трёшься вокруг Стаси, как последняя дрянь!» «А что, надо вокруг вас тереться, Марк Германович? Тогда будет все в порядке, и домой я буду ходить вовремя, я права?» Уже змеёй шипела я. «Таня!» — угрожающе зарычал хан. «Ах, так значит, я права!» «Ну, просто восторг! А что будет, когда я не соглашусь на ваши условия?» «Снова мне бабки предложите за благосклонность? Или вы уже пережили свои тупые юношеские порывы?» «Замолчи». «А я не буду». Откинула от себя папку и встала на ноги. «Рабочий день закончен, болтаю, что хочу». «И вообще, раз начали вынюхивать про меня гадские подробности, то вот вам еще одна. Арина в курсе, ясно?» «Надо будет, так мы и шведской семьей счастливо заживем, И вас не спросим. Все, до свидания». Урухнула в кресло и прикрыла глаза. А когда открыла Марка Хана, уже не было в помещении. «Эпическая дура ты, Танюха!» Пробормотала я сама себе. «Просто эпическая галочка».